про время и возможности. Самолет был новым. Boeing 787-900 турецких авиалиний. Больше всего меня порадовало, что бизнес-класс тут был сделан по современным стандартам. Компоновка 1.2.1 и полузакрытые кресла, дающие максимум прайвеси. Мне приходилось летать этой авиакомпанией несколько лет назад, и тогда бизнес меня не порадовал. Компоновка 2.3.2 была откровенно архаичной, не дающий уровня комфорта, который к тому моменту уже становился стандартом на международных линиях. Что ж, здорово, что они провели такую работу над собой. После взлета и первого обслуживания я хотел найти какой-нибудь сериал, посмотреть что-нибудь легкое, просто чтобы разгрузить голову и отвлечься, но листая медиатеку, сам не заметил, как вырубился, даже не разложив сидение в кровать. Перед завтраком меня разбудила стюардесса. Я был ей за это благодарен, На удивление, хороший кофе и разные вкусности очень помогали восстановить нормальное самочувствие. Когда самолет коснулся шасси взлетной полосы, я был бодрым и полным энергии. И это было очень кстати. Стыковка предстояла короткая. Новый аэропорт Стамбула мне был незнаком, и поиск нужного гейта мог затянуться. Самолет остановился возле телетрапа, но сам переход по какой-то причине довольно долго, минут десять, не двигали к самолету. Это было необычно, но не настолько, чтобы из-за этого всерьез тревожиться. Когда, наконец, пассажиров пригласили на выход, я не заставил себя долго ждать. Откровенно говоря, я опасался, что мой внезапный попутчик мог нагнать меня, а мне совершенно не хотелось объяснений насчет того, почему я не полечу с ним особым рейсом. И про сам этот рейс мне хотелось знать как можно меньше, по крайней мере, на настоящий момент. Я быстрым шагом прошел телетрап. Немного замешкался на выходе, ориентируясь по навигации. Потом заметил стрелку-указатель для транзитных пассажиров и поспешил в ту сторону. На переходе в стерильную зону у меня проверили температуру и тест-справку ПЦР. Там же пришлось пройти и сканирование. Времени на бизнес-зал в терминале не было совершенно, поэтому я сразу направился искать нужный гейт рейса на Гонконг. Это оказалось довольно непростым занятием. Новый аэропорт был огромным. Рейс из Алматы прилетел в терминал B, а самолет в Гонконг должен был отправиться из терминала D, поэтому мне пришлось пройти в основное здание аэропорта и уже в другом терминале рукаве искать нужный выход. Во время этих поисков я случайно бросил взгляд на огромный перрон. Я как раз был напротив того гейта в терминале B, куда прибыл мой рейс. Мое внимание привлекла суета возле телетрапа внутри терминала. Там было много людей в форме полицейских и охранников а еще врачи в белых халатах, окружившие носилки, на которых лежал человек в темном деловом костюме. На таком расстоянии черты лица разглядеть было невозможно, но почему-то я не сомневался, что это мой бывший попутчик. Посадка на мой рейс до Гонконга уже началась. Возле прохода для пассажиров бизнес-класса очереди не было, и можно было подниматься на борт. Но я продолжил мешкать, наблюдая за развитием ситуации в соседнем терминале. Внезапно там появилось еще больше людей в форме. Они встали цепью и начали медленно вытеснять пассажиров из зоны происшествия. А потом на перроне появилось несколько военных машин в камуфлированной окраске. Они подъехали к самолету, прибывшему из Алмааты, быстро выгрузились и сформировали вокруг него живую цепь. Мне совершенно не понравилось увиденное, и я поспешил к своим воротам, приготовив посадочный. Рейс до Гонконга выполнялся Катай-Пасифик на новом А-350. Авиакомпания совсем недавно пришла на это направление. Я брал сквозной билет с двумя пересадками до Сеула именно на нее, а турецкими авиалиниями летел из Алматы по Котшерингу. Это и понятно. Самый надежный вариант попасть в нужную бизнес-лужу в аэропорту это купить билет бизнес-класса титульной авиакомпании. Стал говорил именно о ложе Катай-Пасифик. Уже на телетрапе я услышал обрывки какого-то объявления по громкой связи. Говорили на нескольких языках. И я успел уловить что-то про тревогу и просьбу сохранять спокойствие в английском варианте объявления. Я поднялся на борт одним из последних. Люк закрыли за моей спиной. Видимо, все документы и формальности были давно оформлены. Муксировка тоже началась почти сразу, как будто тягач только меня и ждал. Самолет отогнали от терминала на стоянку, где он начал запускать двигатели. Мое место было с левого борта, поэтому через иллюминатор я не мог видеть, что происходит у терминала B. Я хотел включить внешнюю камеру через систему развлечений, но и это не получилось. Включилось видео инструкции по безопасности, прервать которое не было никакой возможности. Смирившись с тем, что ничего нового о происходящем в аэропорту узнать не удастся, я рассеянно глядел в окно, любуясь расцветным небом. Начало движения самолета задерживалось. Я не особо тревожился. Это обычное дело для крупного аэропорта. До того момента, как возле нашего самолета не остановились несколько автомобилей. Один был похож на полицейскую машину с мигалками, еще два были военными. Из полицейской машины вышли трое, в бронежилетах и с оружием. Один из них что-то говорил в рацию, глядя в сторону кабины пилотов нашего лайнера. Это продолжалось несколько минут, а потом я почувствовал, что двигатели самолета прибавили тяги, и мы поехали в сторону рулежки». Военные и полицейские автомобили остались на месте. Непосредственно перед взлетом случился еще один казус. Когда самолет уже стоял на исполнительном, я успел заметить, что по рулёжке очень быстро двигается еще один автомобиль с мигалками, явно в нашу сторону. Но подъехать достаточно близко, чтобы помешать взлету, он не успел. После взлета я откровенно расслабился. Лениво изучал меню, выбирая, чем бы позавтракать. Даже размышлял, стоит ли воспользоваться опцией доступа в интернет на борту. Может, в Твиттере появятся какие-нибудь новости о том, что случилось там в аэропорту, из-за чего был весь кипиш. Определившись с выбором, я ждал, когда подойдет Стюарт, уже предвкушая разные вкусности. И тут мой взгляд упал за иллюминатор. Набор высоты почти закончился. Мы плыли уже довольно высоко над облаками, а прямо напротив нас хищной тенью следовал параллельным курсом истребитель. И даже не один. По силуэту я опознал F-16, но других деталей и опознавательных знаков разглядеть было невозможно. Слишком большое расстояние. Только в этот момент я понял, что происходящее может иметь прямое отношение ко мне и к тем вещам, которые я вез с собой. Мгновенно собравшись, я поднялся и направился в сторону туалета, внимательно оглядывая салон бизнес-класса. Заполняемость оставляла желать лучшего. Больше половины мест пустовали. Средний ряд из двух сдвоенных кресел через проход от меня был не занят. Кресло впереди тоже было свободно, а вот сразу за мной сидел мужик, в котором я сразу опознал сотрудника силовых служб. Он, конечно, маскировался как мог, но тяжелых всегда выдает взгляд. Освежившись, я вернулся на место, игнорируя соседа сзади. Попытался начать анализировать ситуацию, чтобы выработать какой-то вариант стратегии поведения, но получалось плохо. Вводные были слишком безумными. Что это было там, в аэропорту? Рейс пытались задержать, но почему не задержали тогда? Что может быть проще, чем дать указание диспетчеру вернуть самолет к трапу? И эти истребители совсем уж нелепость какая-то. Нас что, хотели принудить к посадке, только что дав благополучно взлететь? Хотя, может быть, это просто сопровождение? Но для чего? А если, скажем, для того, чтобы убедиться, что самолет летит заявленным курсом? Пока я пытался думать, к моему креслу подошла девушка. Сначала я принял ее за стюардессу, и только потом заметил, что ее строгий деловой костюм, хоть и напоминает отдаленно форму авиакомпании, все же ей не является. Она заняла место через проход, развернулась ко мне и улыбнулась. Кресла в бизнес-классе Катай располагались под углом к проходу, так что устроилась она вполне удобно. Девушка была красиво-экзотической, дальневосточной красотой. Белое лицо, Глубокие, карие, почти черные глаза, длинные гладкие волосы цвета вороного крыла. «Здравствуйте, Дмитрий», — сказала она, глядя мне в глаза. «Рада вас наконец-то увидеть лично. Меня зовут Ми». Она протянула руку через проход. «Вы отлично владеете русским», — автоматически заметил я, стараясь не выдать смятение. Ее рукопожатие оказалось сухим и крепким. «Спасибо», — ответила она. «Но в этом нет моей заслуги». «У меня продвинутые нейроимпланты. Я выучила ваш язык за долю секунды». «Удобно», — кивнул я. «Это так», — она снова улыбнулась. «Вы хорошо держитесь». «Спасибо», — ответил я, подозрительно скосившись на кресло капсулу позади меня. «Это наш человек», — сказала Ми, проследив направление моего взгляда. «Но, к сожалению, остальные люди на борту к нам отношения не имеют, и, увы, им не суждено вернуться». Я несколько секунд переваривал сказанное. На какую-то секунду нервы сдали, и, наверное, у меня в глазах отразился ужас. «Тут несколько сотен человек», — пробормотал я вдруг севшим голосом. «Есть дети!» «Да, они, к счастью, путешествуют с родителями. Это мы проверили», — ответила Ми. «Так что им в каком-то смысле повезло. Их не придется разлучать». «Думая о запредельном цинизме, я уже хотел сказать что-то резкое. Может, стоит попробовать как-то покончить с собой, чтобы сбежать от этих психов? Двенадцать часов назад я был в круизюре Тимура. Надо решаться скорее, пока время есть. Но как это сделать практически?» «Вы что, подумали, что мы хотим всех убить?» Видимо, на моем лице отразились все мысли. «Плохо. Я совсем потерял контроль над собой. А как иначе я вас должен был понять?» Я холодно ответил вопросом. «Буквально?» — сказала Ми. «Они не смогут вернуться на Землю. Но, конечно, мы обеспечим им комфортную жизнь в одном из открытых миров сети, когда они определятся с выбором». «Я... не понимаю», — произнес я просто, чтобы выиграть время, собираясь с мыслями. «Разве?» — Ми удивленно подняла брови. «Думаю, понимаете. Вы ведь уже узнали довольно много, имея универсальный переводчик». «Не так ли?» «Правда, допуская, что целостная картина у вас не сложилась». «Это вот очень точно вы сейчас сказали», — заметил я. «Про целостную картину». «У нас есть немного времени», — вздохнув, сказала Ми. «Я постараюсь восполнить основные пробелы вашей новой картины мира». «Немного времени?» — переспросил я. «Мы снова садимся? Но куда?» «Мы не с того конца начинаем», — ответила Ми. «Нет, мы пока не садимся. Перелет будет долгим, но минут через пятнадцать нам станет не до разговоров». Она произнесла это совершенно спокойно, но мне вдруг совершенно перехотелось знать подробности. «В целом, вы, конечно, уже поняли, что Земля является частью некой транспортной сети, объединяющей миры», — продолжала Ми. Я молча кивнул. «Отлично. Вы также должны были понять, что миры в этой сети неравнозначны». Есть те, которые входят в сеть на правах полноценных членов, имеют доступ к управлению и участвуют в принятии решений. Есть и другие. Они слишком малоразвиты для полноценного доступа, но в силу каких-либо причин представляют ценность для цивилизации сети. В этом случае им предоставляется доступ, но с целым рядом сопутствующих ограничений и под жестким контролем ответственных организаций». «Примерно так я себе это и представлял», — кивнул я. «В закрытых мирах транспортная сеть нуждается в прикрытии», — продолжала Ми. «Когда контакты достаточно интенсивны, как в случае с Землей, трафик невозможно держать в тайне обычными средствами. Очень скоро они становятся неэффективными. Единственный способ — это интегрировать сеть в имеющиеся на планете системы сообщений». «Получается, Земля стала частью сети тогда, когда у нас появились самолеты?» — спросил я. Ми иронично улыбнулась и подняла бровь. Нет. Она покачала головой. Земля вошла в сеть больше тысячи местных лет назад. Исключительный случай, кстати. Тогда переходы были очень редки. Как правило, мы использовали водный транспорт. Когда трафик был небольшой, это было эффективным решением, но когда обмен начал расти, канал начал сбоить. Случались разные инциденты в зонах перехода, и не так уж редко. Самолеты стали настоящим спасением. «Инциденты?» — поинтересовался я. «Вы про Бермудский треугольник и подобное?» «Вот видите». Ми вздохнула. «Старый канал был далеко не идеален». «Хорошо», — кивнул я. «Допустим. Но для чего это все? Кто путешествует по сети? Зачем это надо?» «Большей частью для торговли, конечно». Ми пожала плечами. «Для чего же еще?» «Подождите». Я машинально выставил перед собой ладони. «Это что же значит?» Кроме пассажирских бывают еще и грузовые. Подобные рейсы по этой вашей сети?» Ми вздохнула. «Нет, разумеется», — ответила она. «За очень редкими исключениями весь товар, который подлежит обмену между мирами, представлен в виде информации, но для ее эффективного перемещения требуется материальный носитель и люди, ответственные за его доставку. Люди в очень широком смысле, разумеется. Так устроена сеть». Кроме торговли, конечно, еще и культурный обмен, дружеские связи, дипломатические и контролирующие миссии. В этот момент в салоне зажглись таблички Пристегните ремни. А потом последовало сообщение по громкой связи. Пассажиров просили занять места и пристегнуться. Самолет входил в зону турбулентности. Ну вот, тут мы прервемся, сказала Ми. Договорим после перехода. Постойте, но кто вы-то? я, наконец, попытался задать самый важный вопрос. «Позже», — повторила собеседница, пристегиваясь в своем кресле. «Пристегивайтесь же. Будет жестко. И что бы вы не увидели в иллюминаторе, не паникуйте. Все будет хорошо». После таких слов мне совершенно расхотелось глядеть в иллюминатор.